Глава 7. В третий и заключительный день Международной научно-практической конференции, посвященной современному состоянию русского литературного языка, участников повезли на автобусе в поселок Ивье, где только что завершилось строительство нового аэропорта для малой авиации. Торжественное его открытие планировалось через две недели. Международная авиационная комиссия должна была оформить новому аэропорту сертификат и утвердить частоту для работы диспетчеров. Белоруссия, рассказал по дороге сопровождающей явно из научной национально ориентированной среды, в ближайшем будущем превратится в мекку экологического туризма. Великое княжество Литовское, сердцем которого являлась Белая Русь, было самой экологически чистой, свободной, благоустроенной и культурной территорией тогдашней Европы. Именно в то время Франциск Скорина разработал основу европейской христианской философии – но после третьего раздела Речи Посполитой в 1795 году, развел руками сопровождающий, с белорусским ренессансом было окончательно покончено. Чернобыльская катастрофа нанесла экологии Белой Руси последний и самый страшный удар. Но сейчас Белоруссия возрождается, возвращается к традиционным началам европейской Белой Руси. «Не могли бы вы просветить нас насчет этих начал?» прервала с ближнего сидения политизированного историософа въедливая Анна Дмитриевна Грибоедова. Каждый раз, видя или слыша ее объемов, вздрагивала, опускал голову, до того настоящая Грибоедова была похожа на Каролину. Анна Дмитриевна замечала это и смотрела на его с недоумением. Ей было трудно понять причину его стыдливого смущения. А Объемову было трудно перестать воспринимать Анну Дмитриевну как голую Каролину, обхватившую его крепкими жилистыми ногами. Мужик, приехавший в Лиду из Великих Лук торговать маринованными опятами и потерявший в буфете очки, сразу раскусил эту авантюристку. И ведь какую фамилию перехватила, запоздала, негодовал краснее объемов. Грибоедова, священную для русской литературы фамилию. Да в одной цитате из горя от ума, чтобы иметь детей, кому ума не доставало, вся суть человеческой цивилизации». Слегка похмельные участников конференции угощели на славу. Голова писателя Василия Обьемова шла кругом. Настоящая, хоть и по боковой линии Грибоедова Анна Дмитриевна, Грибоедова Каролина, неведомый мужик, приехавший из Великих Лук в Лиду, торговать маринованными опятами, соблазнявший ими Каролину. «Интересно?» «Нет», — строго осадил себя Обьемов. «Мне совершенно неинтересно, чем закончилось амурное дело с маринованными опятами. Причем вообще здесь грибы». Но тут же, сквозь тонкую пленку здравого смысла, грибом выперло название авангардистской оперы безвременно скончавшегося композитора и музыканта Сергея Курехина «Ленин Гриб. Следом припомнилась народная примета, что многогрибье к беде и войне. Будто бы летом 1914 года народ не знал, куда деваться от грибов, а в 1941-м грибы с троем пошли с середины мая. Гитлеровские танки в конце июня «Вязли в грибной распутице». Это был вещий знак, репетиция того, как они завязнут в настоящей распутице в начале октября под Москвой. В конце концов, и собирающаяся приструнить белорусского историософа Анна Дмитриевна Грибоедова увиделась объемову в образе гриба на длинной тонкой ножке с двумя круглыми улитками очками на шляпке. «Охотно», — между тем ответил Анне Дмитриевне Истариософ, Вот эти начала. Экология, свобода, порядок, культура. Вы забыли про пятое начало. Народ, скрипучая отозвалась та, сверкнув очками. Улиточный грипп был явно для самозваного историософа несъедобным. Осознав это, он сменил чреватую тему на бесплодную служебно-скучную. Аэродром построен для того, чтобы состоятельные клиенты из Европы могли легко и быстро на своих частных самолетах добираться до экологических жемчужин Белоруссии. Ее лесов, озер и рек, а потом, насладившись отдыхом на природе, беспроблемно возвращаться домой. В автобусе писатель Василий Объемов устроился рядом с молдавским поэтом Серафимом Лупаном. Седой в тонком летнем костюме и свежей рубашке, при золотых часах, к тому же еще, как выяснилось, депутат молдавского парламента Серафим смотрелся олигархом, вздумавшим демократично прокатиться на экскурсию вместе с нищими литераторами. Сейчас события двухдневной давности казались Обьемову каким-то нелепым сном. Когда он с тяжелым сердцем пришел утром завтракать в кафе на двадцатом этаже, распоряжался улыбчивый паренек, запутавший Обьемово пересчетом российских рублей в белорусские за сто граммов коньяка, не предусмотренного в оплаченном, уже не усиленном, а ослабленном завтраке. «Вчера вечером здесь была женщина, кажется, Каролина осторожно заметил объемов. Паренек развел руками». Я работаю в ресторане на втором этаже. Меня попросили ее заменить, наверное, заболела. В перерыве между заседаниями в Центральной городской библиотеке имени Янки Купалы Объемов озадачил Серафима, Фиму Лупана, неуместным откровением, мол, снял с фонарного столба на автостоянке телефончик. Позвонил какой-то Олесе, а та не пришла. Фима благодушно улыбнулся в ухоженную седую бороду, никоим образом не осудив старого приятеля они подружились 40 лет назад на Всесоюзном совещании молодых писателей, но и промолчав о своих ночных при злоключениях. Он никак не походил на человека, которого ночью откачала скорая помощь. С давних времен Объемова изумляла и восхищала способность Фимы респектабельно и оприятно выглядеть наутро после самых диких и безобразных гулянок. Во времена СССР Объемов и Фима часто пересекались на писательских съездах, семинарах и днях советской литературы в разных областях и республиках необъятного СССР. После 1991 года размах подобных мероприятий резко сузился, утратил державную мощь, однако алгоритм их проведения остался прежним. Хмельная тень СССР все еще тянулась за писателями из России и их пишущими на русском коллегами из бывших республик, а ныне независимых государств. А может, этот алгоритм не зависел от того, при капитализме, социализме или феодализме дальше объемов не заглядывал, существовало общество. А вот у поэта всемирный запой и мало ему конституций, еще черт знает когда, провозгласил Александр Блок. «Мне нельзя иначе», — помнится, объяснил свой феномен Фима полуживому после ужина на базе отдыха Долины Нарзанов в Кабардино-Балкарии Объемову. «Детский поэт?» «Обязан быть чистым, красивым и добрым, особенно если он пишет стихи о Ленине». В автобусе Фима охотно прикладывался и давал приложиться его к красивой серебряной фляжке с добрым молдавским коньяком. Приметливый объемов заинтересовался эмалевым гербом на фляжке, разглядев в нем среди стрелы сабель два кривых в капельках крови клыка. «Герб рода графа Дракула», — объяснил Фима, «его потомки заказали мне поэму». Для детей удивился объемов. Влад Дракула теперь во всех румынских и молдавских учебниках, с едва заметной иронией, совсем как раньше, когда на днях советской литературы, допустим, в Хакасии, он читал на молдавском стихи о Ленине, улыбнулся Фима. Пламенный борец за свободу Трансильвании против русской тирании. Но ведь Русь тогда сама сидела под татарами, напомнил объемов. Ты забыл, рассмеялся Фима. Дракула был вампиром-долгожителем, есть версия, что он дотянул до XIX века. «Жаль», — подумал Объемов, — «что не слышит Анна Дмитриевна Грибоедова». Она как-то неожиданно задремала, прислонившись головой к окну. Очки улитки готовились скользнуть с кончика носа, как с наклонного сучка. Самому ему не хотелось спорить с импозантным, легко переориентировавшимся с Ленина на Дракулу Фимой. Объемов даже засомневался — а вдруг это какой-то другой гостиничный Боров чуть не задавил Олесю тяжелым, как унитаз, пузом? И еще. о Ленине личитал читал в далекие советские годы стихи Фима на молдавском языке, в залах, где никто, кроме него, не знал этого, некоторые лингвисты утверждали, что он произошел от блатной латыни языка? Вдруг он просто материл вождя мирового пролетариата и советскую власть, а доверчивые слушатели ему бурно аплодировали? А сейчас Фима, депутат молдавского парламента, рассказывает на встречах с избирателями, как дурил русских лохов. «Зачем нас везут в аэропорт?» — спросил у Фимы объемов, возвращая конечную фляжку. «Скорее всего, на них повесили заключительный банкет», — объяснил Фима. «Но вообще-то малая авиация — хорошее дело, за ней будущее, надо посмотреть, какая там полоса». «Зачем?» — удивился объемов «У тебя что, есть личный самолет?» «Люди из Трансильвании раскопали интересные документы в монастырских архивах», — объяснил Фима. «Хотят видеть меня немедленно. Если полоса готова, они пришлют за мной самолет. Два с половиной часа, и я в Брашеве, в замке Дракула». «К чему такая спешка?» «Я спросил, пожал плечами Фима, а они ответили, Дракула все делал быстро». «Как Ленин ляпнул объемов». «Даже быстрее», — усмехнулся Фима. Откинувшись в автобусном кресле, глядя на аристократически прогуливающихся по убранным белорусским полям аистов и народно путающихся у них под ногами грачей, Объемов подумал, что все эти годы он недооценивал Фиму, не придавал значения однажды вскользь произнесенной им по какому-то незначительному поводу фразе «Жизнь – это результат». Сегодня результат был налицо. За Фимой потомки графа Дракулы были готовы прислать самолет, а объемов на десятилетнем додже собирался пилить через всю Белоруссию в свой разваливающийся дом в нищей деревне Невельского района Псковской области. И аплодировали на конференции Фими сильнее, чем объемову, почти как в советские времена, когда он читал в «Домах культуры» стихии о Ленине. Особенно понравились местной и приглашенной творческой интеллигенции слова Фимы о том, что русский язык уходит, чтобы никогда не вернуться. Но мы, успокаивающе, подмигнув объемову, смягчил угрюмый прогноз Фима, литераторы разных национальностей, жившие в СССР, обречены доживать с этим языком, как с хомутом на шее, потому что творили, существовали в его среде в свои лучшие годы. Нам поздно переучиваться, мы, пленники, притороченные к стремени умирающего всадника, «На издыхающей лошади». Фиму, похоже, увлекла конная тема. «Неужели держит лошадей?» – подумал Объемов. «Но следом за нами», – продолжил Фима, – «идут поколения, которым русский язык не нужен. Они не будут его изучать даже не потому, что он для них генетически неприемлем, как язык поработителей, а потому, что никто никогда не изучает язык проигравших и побежденных. Когда народ теряет волю и энергию, язык вырождается» превращается в одолеваемого рассеянным склерозом, забывающего собственное имя старика-маразматика. У русского языка за пределами России будущего нет. Проблематично его будущее и в самой России, на территориях, населенных другими этносами. Но я завершил выступление Фима. Буду до конца своих дней любить русский язык, говорить на нем и верить в его победу, как верили в нее советские люди в 1941 году. В разгромившие фашистскую Германию армии команды отдавались на русском. Оживленная дискуссия о печальной судьбе русского языка продолжилась на круглых столах. Объемов, естественно, опроверг Фиму. Тот, правда, был на другом круглом столе и не слышал. Приведя в пример немецкий язык, интерес к которому в мире, особенно в Европе, стабильно растет, Немцы что, не проиграли Вторую мировую войну, не пережили национальную катастрофу? Можно подумать, они сейчас осмелели. Нет, безропотно принимают толпы беженцев, живущих за их счет, лапающих их фрау и плевать, хотевших на их порядок. Возражать Обьемову взялся какой-то литовец, по всей видимости, потомок прибалтийских нацистов. Он заявил, что разница между отношением к немецкому и русскому языкам заключается в том, что немецкий народ не был сломлен, бился против всего мира до последнего, заархивировав в душе, так выразился этот литовец, синдром отложенной победы. Русские же в девяносто году, обладая самой сильной армией в мире, сдались Западу без борьбы, поэтому сделал вывод фашистующий литовец, русский язык не только язык проигравших и побежденных, но еще и язык сдавшихся, то есть втройне позорный язык. Объемов запустил в литовца блокнотом, тот в него открытой пластиковой бутылкой с водой. Бутылка до Объемова не долетела, как из шланга веером окатила круглый стол. Больше всех досталось молодящейся украинской поэтессе. С нее потекла косметика. Поэтесса завизжала, как резаная, модератор оперативно закрыл дискуссию. Подготовившие выступления участники возмущенно задвигали стульями. Литовец как-то незаметно исчез из зала. Позже выяснилось, что он торопился в аэропорт на рейс в Москву. Сделав вывод, что больше его никогда не пригласят в Белоруссию ни на одно литературное мероприятие, Объемов странно успокоился, перестал гоняться за белорусскими начальниками со своими книгами, проникся неожиданные внутренние свободы. Следом за ощущением свободы к нему вернулась, как библейский блудный сын после долгого отсутствия достоинства. Объемов перестал рыбеть, отважно провозглашал на банкетах тосты за русский язык и великую русскую литературу, потребовал у организаторов конференции «Карту дорог Белоруссии», которую ему тут же испуганно принесли. Уже и строгая Анна Дмитриевна Грибоедова одобрительно поблескивала в его сторону очками и улитками, а украинская поэтесса уточкой отходила от него подальше – в последний день конференции писатель Василий Объемов, можно сказать, был счастлив, как человек, ставший самим собой.